Глава девятая Возле камеры, однако, стоял тот вальяжный, внутренне неподвижный мужчина, что сидел за столом бюро в приемной аркадий аркадьевич Добрый день, Всеволод Владимирович. — Генерал приглашает вас пообедать. Следователю, вытянувшемуся по стойке, смирно сухо бросил. — Вы свободны. Когда поднимались в лифте, мужчина поинтересовался. — Как себя вел следователь сегодня? Никаких бестактностей? Был корректен? — Нет.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 Сергей Сергеевич во время первого допроса заметил, что сейчас времена другие. Зря никого не сажают, и жовщина выкорчевана товарищем Берии по указанию вождя. Без улик и бесспорных доказательств прокуратура ныне не даст санкции на арест. Какие на меня могут быть улики и доказательства? Да и посадили меня, как выясняется, только для того, чтобы включить в комбинацию по Валенбергу. В теплоход сунули от растерянности.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 Вы обращаетесь к представителю высшего органа власти страны с просьбой о помиловании Гаврилины и вашего сына. В качестве кого я обращаюсь к Лазовскому? Подписывайтесь Штирлицем. Этот псевдоним, думаю, был известен высшему руководству наркомата. Ту, Министерство иностранных дел. Заключенный Штирлиц, спросил Исаев, или штандартенфюрер? Иванов рассмеялся. Я сам поеду с этим заявлением к Соломону Абрамовичу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 Исаеву даже показалось, что отечные мочки трясутся при каждом шаге. Рат, сопровождавший Риббе, улыбнулся Исаеву как доброму знакомому. — Спросите его, — сказал Рату Аркадий Аркадьевич, — что он может показать о деятельности валленберга в Будапеште. — В конце ноября 1944 года, — начал рапортовать Риббе, — Эйхман поручил мне провести встречу с валленбергом на конспиративной квартире и обговорить формы связи в Стокгольме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 и освободим тех евреев в список, которых он передал ранее его другу Эйхману. Вот в общих чертах та единственная встреча, которую я имел с Валенбергом. — Вы видели его вербовочное обязательство работать на рсх спросил Аркадий Аркадьевич. Рад перевел. Исаев отметил, что он допустил ошибку. Ерундовую, конечно, но, тем не менее, двояко толкуемую. Вместо обязательства сказал обещание. — В разведке не обещают, а работают. — Нет, — ответил Рибби. — Все эти документы Эйхман хранил в своем сейфе. — Каким образом Эйхман исчез? — спросил Аркадий Аркадьевич. — Говорили, что он пробрался во Фленсбург, а оттуда в Данию. — Вы хотите сказать, что он стремился попасть в Швецию? — беспарно Все остальные партийные товарищи... — Коллеги, — быстро с испугом поправился Рибби, — стремились на юг, к вейцарской границе чтобы уходить по линии Одесса в Италию, а оттуда — в Испанию. Одесса — организация бывших членов СС по переправке ответственных сотрудников партии СС в основном в страны Арабского Востока или Латинскую Америку, после краха Рейха. Аркадий Аркадьевич неожиданно обернулся к Исаеву и быстро спросил на ужасном немецком. — Штирлиц, это правда? — Да, — ответил Максим Максимович.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 Иванов и Рад многозначительно переглянулись. И хотя это было лишь одно мгновение, Исаев точно засек выражение их осторожных напряженных глаз. — Спасибо, Риббе, — мягко сказал Аркадий Аркадьевич. — Можете сегодня отдыхать. Завтра вам увеличат прогулку до часа. Рад чуть тронул Риббе, тот, словно автомат повернулся и зашагал к двери, вытянув руки по швам, словно шел на параде. — Ну как? — спросил Иванов. — Вы ему поверили? Или врет? — Видимо, вы даете им какие-то препараты, Аркадий Аркадьевич. Он производит впечатление больного человека. Он малоубедителен. — Как вандерлюбе. — Кто? — не понял тут Вандерлюбе. Свидетель гитлеровского обвинения в процессе против Георгия Димитрова. — Я дам сотрудника под суд.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 так, чтобы лица не было видно заключенному. Солнце обтекало, его толстое женственное тело, лицо с коротенькими усами и бородкой-спаньолкой, в то время как слепящие лучи делали землистое лицо Исаева совпавшими с щеками, выпершими скулами и морщинистым лбом, четким, как фотография. — Итак, Всеволод Владимирович, — Иванов заговорил иначе, сдержаннее. Даже голос изменился чуть сил.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 Аркадий Аркадьевич отошел к сейфу, стоявшему в углу кабинета, с видимым трудом открыл тяжелую бронированную дверь, достал папку с грифом «Совершенно секретно хранить вечно», предложил полистать Исаев машинально похлопал себя по карману. «Очки-то вы меня изъяли». «Вернем», — пообещал Аркадий Аркадьевич и протянул Исаеву свои. Маленькие, круглые, в коричневой целлулоидной оправе. Он дал мне дело с Аней, понял Исаев. Это пик нашего противостояния. Я должен приготовиться к схватке. Я не имею права ее проиграть. Грош тебе цена, если ты проиграешь. Ты выиграешь я потому что ты устал жить. Тебе стало это неинтересно после теплохода Куйбышев, Лондона и одиночки. Тебе пусто жить после встречи с изломанной Сашенькой, которая невольно выполняет их задания. Откуда ей, бедненькой тростиночки знать наши хитрости? Ты виноват в том, что погубил ее жизнь. Ты виноват в том, что твой мальчик сидит в камере. Если виноват, искупай вину. Принимай бой. Смерть избавление. Я мечтаю о ней. Но они, эти двое, люди иной структуры. И то, что они не понимают моей жажды искупления вины, дает мне простор для маневра. Нет, сказал он себе, не торопясь открывать папку, ты виноват не только в том, что погубил самых близких, единственно. Ты еще виноват в том, что предал друзей, тех, с кем начинал. Ты предал память Дзержинского, согласившись с тем, что все его помощники — Кедров, Трифонов, Сыроежкин, Уншлихт, шпионы. Революцию, разрешив себе смириться с тем, что друзья Ленина оказались врагами и диверсантами, ты кругом виноват. И то, что ты выкрал Мюллера, закончив этим свою личную борьбу с нацизмом, не снимает с тебя вины. — Ладно, — сказал он себе, — это прошлое. — Сейчас ты готов к бою. Открывай страницу. Сначала он увидел изможденное лицо Сани, бритого наголо в профиль и анфас. Отпечатки его пальцев. Понял, что папку готовили, потому что не было дат. Перевернул следующую страницу. Собственноручные показания сына. — Виновным в предъявленных обвинениях не признаю. Прошу разрешения обратиться к великому вождю советского народа генералиссимусу Сталину. Затем увидел протокол вербовки сына пражским гестапо 19 апреля 1945 года. Затем шли пять его донесений о работе чешского подполья с адресами, явками, паролями вплоть до 26 апреля. Затем была подшита справка гестапо. По информации агента Шмель, арестован руководитель пражского городского комитета коммунистов ян Он же Йозеф Смарковский. Стоп. Смарковский был арестован перед моей поездкой в Линц. О такого рода победах нам в РЦХА сообщали. Значит, мне суют липу. Дело в том, что указание завербоваться к нацистам дал сыну я. Исаев поднял глаза на Малькова, словно бы Аркадия Аркадьевича не был рядом с ним. Он был денщиком полковника военной разведки Берга. Связь с рсх была ему необходима как прикрытие. — Значит, вы дали ему право предавать гитлеровцам товарища Самарковского, члена ЦК Братской партии? — спросил Аркадий Аркадьевич. — Я не могу в это поверить. Писай в папку захлопнул, брезгливо ее отодвинул от себя. — Вы не учитываете меру моей информированности. — Я знал когда взяли Смарковского и кто руководил операцией по его захвату. Вы забыли, что я был не кем-то, а штандартным фюрером МСС. Если вы намерены так же работать процесс против Валенберга, вас ждет мировой скандал. Аркадий Аркадьевич взял папку, запер ее в сейф, сел за стол, за свое рабочее место, потер ладонями лицо и бесстрастно поинтересовался. Вас надо понимать так, что вы отказываетесь помочь нам. Повторяю до тех пор, пока я не получу встречи с сыном. Пока он и Александра Гаврилина не будут освобождены. Я пальцем о палец не ударю. И тут заговорил Мальков. — Я я хочу отметить три от ваших ошибок, Аркадий Аркадьевич. Во-первых, вы просили Исаева помочь нам. Это неверно. Речь идет о помощи родине, большевистской партии, советским людям, которые до сих пор живут и в Белоруссии и на Смоленщине. В землянках. А денег, чтобы построить им дома, можно просить лишь у шведов. Во-вторых, вы употребили слово «ультиматум» вместо того, чтобы назвать вещи своими именами. Наглость. В-третьих, мы не вернем очки Исаеву, как вы пообещали, до тех пор, пока он не начнет работать. Если же он не начнет работу по Валенбергу и не заявит об этом сейчас, немедля, в моем присутствии, я попрошу дать мне те материалы на него, которые у вас есть. — Они подобраны? Или вы все это время играли с ним в вашу обычную христову доброту? — Мы не подбирали документы, — откаслившись, ответил Аркадий Аркадьевич. — Я был убежден в партийной дисциплине Исаева, как-никак старый чекист. — но Если он старый чекист, и вы убеждены в его партийной дисциплине, какое вы имеете право держать человека в камере? Мальков даже пристукнул пухлую ладонью по ручке кресла. — Вы обязаны извиниться перед ним уплатить ему компенсацию и выдать квартиру. Почему вы не сделали этого? Отчего нарушаете Конституцию? Кто дал вам право на произвол? — Товарищ Мальков, разрешите, — начал был Аркадий Аркадьевич сдавленным тихим голосом. — А что вы мне можете доложить? Так же бесстрастно, но прессово давище продолжал Мальков. «Что — Что? Аркадий Аркадьевич снова открыл сейф. Делал он это теперь кряхтяще, с натугой. — Достал несколько маленьких папочек и, мягко ступая, чуть ли не на цыпочках, подошел к Малькову. Это неоформленные эпизоды. Не скрывая раздражения, Мальков начал листать папки. А ну, уронил. Аркадий Аркадьевич стремительно поднял ее. Первым порывом, Исаев заметил это, было положить ее на колени Малькова. Но колени были женственные, округлые. Папка не удержится, соскользнет, конфуз. Руководство еще больше разгневается. Решил держать в руках. Не поднимая глаз от папок, Мальков спросил. — В Югославии в сорок первом ваш псевдоним был Юстас? Исаев снял очки, положил их на стол, потер лицо, разглядывая стены кабинета. Маркс Сталин Берия. На вопрос, обращенный в пустоту, не ответил. — Я вас спрашиваю или нет? Мальков повысил голос и поднял глаза на Исаева. — Простите, но я не понял, к кому вы обращались, — ответил Исаев. — У меня пока еще есть имя. Имена, точнее говоря. Да, в Югославии я выполнял задание командования также под псевдонимом Юстас. Мальков зачитал. Единственной реальной силой в настоящее время является товарищ Тита Бросс, пользующийся непререкаемым авторитетом среди коммунистов и леворадикальной интеллигенции. Это вы писали? Да. Настаиваете на этом и сейчас? Конечно мальков протянул вторую папку аркадий аркадьевич дайте ему на опознание подписи если опознает пусть подтвердит аркадий аркадьевич быстро подошел к исаеву положил перед ним папку в которой была сделана прорезь вмещавшая в себя немецкую подпись штирлиц ваша или фальсификация я удостоверьте русской подписью сначала я должен посмотреть какой текст я подписывал Причем здесь тексты. Речь идет о подлинности вашей подписи. Я ничего не подпишу, не посмотрев текста Аркадий Аркадьевич открыл папку. Подпись была на чистом листе бумаги. Исаев перечеркнул подпись, расписался заново и приписал. Подпись верна, полковник Исаев. Поставил дату и место МГБ СССР. Как только Аркадий Аркадьевич отошел от Исаева, Мальков поднял над головой третью папку обязуясь по возвращении в СССР работать на английскую разведку с целью освещения деятельности МГБ СССР. Полковник Исаев Юстас, что это такое? Чья подпись? Чья бумага? Английская бумага и ваша подпись. — Вам же прекрасно известно, что это фальсификация рата, так называемого МакГрегора, — ответил Исаев. — Я не очень понимаю, зачем вам обставляться фальшивками? — Никто не знает, что я вернулся. Шлепните без фальшивок к конца воду. Мальков ответил с яростью. — Тогда нам придется шлепать и вашу бабу. Вы же хотели с ней повидаться? Помните немецкую пословицу, что знает двое, то знает и свинья. А какие у нас есть основания ее расстреливать? Нет и не было. Тянет нас ссылку. А сейчас придется выбивать решение на ее расстрел. Он обернулся к Аркадию Аркадьевичу. — Все душеспасительные разговоры с ним кончать. — Или в течение недели выбейте из него то, что надо, или готовьте материалы на особое совещание. Я проведу нужный приговор. И, резко поднявшись с кресла, Мальков пошел к двери. Аркадий Аркадьевич семенил следом, всем своим видом давая понять малость, свою растерянность и вину. Обижав Мальков, Аркадий Аркадьевич распахнул дверь, и тут Исаев громко сказал. — Да, Конозов, стойте! Реакция Деканузова, называющего себя Мальковым, была поразительной. Он присел, словно заяц, выскочивший на стрелка. — Выслужите, что я вам скажу, — требовательно рубил Исаев. — И поручите так называемому Аркадию Аркадьевичу выключить микрофоны. Для вашей же пользы. Работая с Шелленбергом, я прослушивал часть ваших бесед с Герингом и Риббентропом. А также с Ниночкой...» Деканозов медленно выпрямился и коротко бросил Аркадию Аркадьевичу. «Подвал. Расстрелять немедленно. Дело оформите потом». И снова открыл дверь. И Сайфор смеялся искренне, без наигрыша. «Мой расстрел означает и ваш расстрел, Деканозов. Потому что моя Одиссея, все то, что я знал, хранится в банке и будет опубликовано, если я исчезну окончательно. Сядьте напротив меня, я вам кое-что расскажу». Про Ниночку тоже. — Молчать! — Деканозов сорвался на крик. Кричать, видно, не умел. Привык к тому, чтобы окружающие слышали его шепот, не то что слово. — Выбейте из него! — сказал он заметно побледневшему Аркадию Аркадьевичу. — Все, что он знает! Где хранится его одиссея? Принесите ее мне на стол! Срок две недели! И снова распахнул дверь. — Деканозов! — усмехнулся Максим Максимович. — Возможно, вы выбьете из меня все. Я не знаю, как пытает в том здании где не осталось ни одного кто начал работать в семнадтом заранее обговорено что рукопись вернут только в руки в лос анджелесе один на один если мои друзья не получат моего приглашения они кстати стали и нашими друзьями ибо поверили мне и не проведут месяц у меня в гостях в моем доме они опубликуют то что я им доверил ключ от моего сейфа в банке У них. Отдадут они его только мне, в присутствии адвоката и нотариуса. Моя подпись на любом письме, если вы заставите меня его написать, будет сигналом к началу их работы. Хотите, чтобы я процитировал отрывок из вашей беседы с Герингом, которому вы передавали устное послание Сталина? Вы не учли, с кем имеете дело, Деканозов. Меня послали на смерть к нацистам. И я уже умер, работая в их аппарате. Но там я научился так страховаться, как вам и не снилось. Вы ломали честных и наивных людей. А меня национальный социализм Гитлера научил быть змеем, просчитывать все возможности. Я не думал, что мне придется применять этот навык у своих. Отныне я не считаю вас своими. Я вас считаю партнерами. А теперь можете идти. — Я сказал то, что считал необходимым. — Поднимите его к Камурову, — растерянно сказал Деканозов, отвернувшись от Аркадия Аркадьевича. — Я буду там. На лесоповале во время пятиминутного перекура подполковник авиации Розин Иван Ануфриевич, кавалер двух орденов Ленина Отечественной войны второй степени и Красной Звезды, ныне Зак 14 846К, осужденный решением особого совещания на 25 лет каторги за каеровскую деятельность, вернувшись из родной деревни Климовичи, сказал друзьям, что в стране идет истребление крестьянства. Наместники из областей обрекают людей на голодную смерть. Собрал взносы из членов партии. На первом закрытом партсобрании уговорились платить по рублю из той зарплаты, которую стали давать тем, Кто выполняет норму — до 15 рублей в месяц. Самые низкооплачиваемые негры и пуэрториканцы получали за час работы на стройке полтора доллара. Американские коммунисты боролись против этого бесчеловечного выкачивания пота и крови из-за рабов капитала. Собирая взносы, Розин шептал каждому. Полетел Маленков. Начинается новый этап драки за власть Передать каждому из руководителей пятерок быть в состоянии боевой готовности номер один. Как только из Москвы поступят новые сведения, начинаем. Прошу всех большевиков провести репетицию первого этапа восстания. Каждый должен точно знать свое место возле конвоиров, когда начнем их разоружать. Передайте Скрипко, чтобы он, когда будет перегонять трактор в усть лагерь, связался с капитаном Темушкиным. Мы пойдем на соединение с его группами. И, к конвоиру Розин протянул ему кисет Вчера из дома посылку получил. — Самодер. Угощайся, браток. — Только газеты нету. Не поделишься на добрую кузью ногу. Поздним вечером в концлагерях поднимали в 4 утра, отбой давали в 10.30. Собрал трехминутное совещание подпольного порткома ВКПП. Распределили обязанности. В том, что ситуация на Большой Земле способствовала скорейшему вооруженному выступлению заключенных ленинцев против кровавой сталинской диктатуры, уверены были все.